Глава 23. К дню аутодафе город был слегка возбужден. К площади, где недалеко от помоста для инквизиции рабочие складывали поленницу хороших дубовых дров, окружая ее большими вязанками хвороста, народ начал стекаться с утра, норовя занять местечко получше. Слегка дымил разведенный в сторонке небольшой костерок. Возле него рабочие грелись, протягивая к огню натруженные руки. Что ты вы рано сегодня, сеньор Селестину. Так ведь куман Сельма, ежели не подсуетиться, ничего и не увидишь. Нечасто у нас этакое развлечение бывает. А за толпой стоять только дыму нанюхаешься. Мне старая сеньора Констеза сказывала, что ежели раздобыть прядь волос с головы еретика сожженного, да потом в святую воду окунуть и носить при себе прямо на теле, то болезней никаких и не будет. Толстяк Ансельма неодобрительно покачал головой и пугливо оглянувшись, шепотом спросил: Кум Селестина, что то это как-то колдовством попахивает? Как бы чего не вышло? И нет тут никакого колдовства, не придумывайте. Даже святой отец мне говорил, что заказывал себе мазь от ревматизма на пепле из костра. Да и так ежели рассудить, должно же честным христианам от еретиков что-то полезное доставаться. Ну, раз святой отец говорил, то, пожалуй, и нет в этом греха, с некоторым сомнением в голосе согласился толстяк. Чуть в стороне от беседующих торговцев стояли два купца посолиднее, и морды потолще, и одежды получше. «Вы, Выпочтенный Фаустино заметили, что стражи сегодня нагнали со всего города. Заметил соседушка: "Видать, опасаются чего-то святые отцы". Одного из купцов за рукав подергала жена, такая же дородная, как и он, и что-то зашептала на ухо. "Помню, помню", недовольно буркнул он. "Сказал же куплю. Значит, куплю". Народ все прибывал и прибывал, толпа уплотнялась, женщины судачили все громче и громче, где-то уже возникала ссора из-за места, и наконец под крики вооруженной охраны людское море начал прорезать клин. Во главе с мечами наголо шли трое мужчин из городской стражи. Повозку с еретиками окружало еще десяток солдат городской охраны, вооруженных до зубов. Рядом монотонно читая молитву о спасении грешных душ, шагал инквизитор. Телеги на соломе везли двоих, похоже, отца и сына. Оба бриты наголо, оба в серых рубищах и оба дрожат от холода. Гул в толпе становился все насыщеннее. и наконец его прорезал истеричный женский крик. Они это, они виноваты. У соседей ихних дочка тогда ис померла. Кровь детскую и рыды эти пили по ночам. А как их забрали святые отцы, так осподь и смилостивился, младшенькая на поправку пошла. Толпа забурлила, Раздались отрывистые крики: "В огонь! Их, в огонь!" В пленников полетели запасенные тухлые яйца, комки рскисшей грязи с мостовой и даже ледышки. Кто-то попал старику в лицо, и тот и так едва сидящий завалился на гнилую солому. Молодой-то хорошенький какой, черноглазый, жалко ведь. Толпа слегка притихла и чувствовалось, что многие рассматривают сейчас приговоренных не только с любопытством, но и с какой-то жалостью. На помост для высокородных тем временем выходили высокие церковные чины. В толпе бурно обсуждали кто есть кто. Торговцы оценивали стоимость облачения, женщины восхищались красотой серебряных и золотых крестов. Невысокий сухонький старик, вокруг которого суетились все эти люди, единогласно был признан Томасом Торквимадой. Как только старец встал к краю помоста и благословил толпу, Один из его помощников начал громогласно зачитывать длинный перечень грехов смертников. Толпа притихла, стараясь запомнить побольше, чтобы потом было что обсудить. С телеги принесли три толстых книжных тома в богатых обложках и выложили поверх дров, развернув, чтобы плотный пергамент быстрее схватился огнем, а один из инквизиторов добавил сверху непонятный предмет. В толпе заговорили о том, что это у евреев для ритуалов богомерских используется идти сам старик не мог, то ли ноги отказали, то ли были сломаны, но он постоявай болтался между двух дюжих святых отцов, которые и доволокли его до поленницы. Старик громко стонал и молил о пощаде. Между тем помощники привычно и ловко привязали его с сыном к толстенным столбам, торчащим из сложенной поленницы. Седой приговоренный плакал. По морщинистому лицу, смешиваясь с кровью и грязью, сбегали мутные капли старческих слез, В то время как более молодой еврей что-то торопливо бормотал себе под нос. Смотрите, смотрите, не иначе дьявола призывает. Настроение в толпе снова поменялось. Впрочем, от толпы уже ничего не зависело. Закончив читать перечень грехов приговором, инквизитор оглянулся на торквимаду и получив подтверждающий кивок, махнул рукой подручным. Трое в плащах с капюшонами почти синхронно сунули приготовленные факелы в горящий костерок и начали поджигать поленницу с разных сторон. То, что произошло дальше, все очевидцы описывали совершенно по-разному. Откуда-то из толпы, в сторону окруживших помост и костер солдат, полетели камни. Тут показания очевидцев сходились, но дальше камни взорвались одновременно, как при стрельбе из пушек. Гром был так страшен, что пригибал зрителей к земле, многие не могли встать. Часть наблюдателей была смята разбегающимися, а еще одна часть людей утверждала, что кроме грома, они собственными глазами видели еще и ослепляющие молнии. Больше всего досталось охране, многие солдаты обмочились. Выстрелить в сторону, откуда летели камни, успели только двое. Одной из стрел ранило того самого толстяка Ансельма, вторую потом нашли торчащий из двери дома на краю площадки. Только двое человек из присутствующих на площади, кто при первом взрыве с испугу закрыл глаза, смогли рассказать следующее. Кто смог сбежал, а большая эта часть народу пока там валялась. Кто за глаза держался да плакал, а кто за уши. А они вышли непонятно откуда. Вроде как прямо с крыши спрыгнули и шагали так Понятно было, что ничего не бояться. Один самый здоровый сразу к костру кинулся с какой-то штукой, Непонятное что-то, вроде как ваза красная. Из этой самой вазы как начала пена морская хлестать, прямо сама так и брызгала в разные стороны. Костер тут же потух, а книги еретические брать он не стал, взял только штуку эту непонятную. Разумеется, допросов было проведено множество, но на стол Тарквимадию попали только те, в которых содержалась хоть какая-то полезная информация. Вот допрос рыбака, который сообразил встать на колени рядом с соседями, но не ослеп, потому что в момент взрыва раскашлялся до слез и протирал глаза, оказался самым подробным. Больше всего великого инквизитора расстраивало, что хотя он и присутствовал там лично, но был ослеплен, как и все. А что мог рассказать неграмотный рыбак? О чем то они еще поговорили? Может даже и поспорили? Нет, язык незнакомый, никогда такого не слышал. А потом тот, что поменьше ростом, прямо на поленницу впрыгнул, старика за шею схватил и задушил. А второму, который моложе, что-то сказал, и тот головой закивал. Веревки он ножом разрезал, и пленник этот сам с ними добровольно побежал. А было их всего трое, и одежда на них была совсем чужая, вся в пятнах каких-то, но добротная. А больше я ничего и усмотреть не успел. Великий инквизитор не занимал бы свой пост, если бы после нападения не смог сложить два и 2. Вместо того, чтобы отправить людей в погоню за демонами, он приказал готовить суда для перехвата. Стреляйте не раздумывая. Их каравелла называется Россия. Кто знает, что значат эти дьявольские буквы, но пишется это вот так. Он передал капитану городской стражи пергамент с надписью и добавил: "Перекройте выход к морю и стреляйте сразу, как увидите их. Капитанам скажите: церковь щедро оплатит все расходы". Сплетни и разговоры об этом событии Сделали зиму в Палос-де-ла-Фронтера незабываемой. Легенда обрастала подробностями и деталями от одного разговора к другому и разносилась по миру пусть и медленно, с помощью торговых судов и любящих приврать моряков. В порту стояло достаточно судов, но не все могли немедленно отплыть. Где-то была распущена команда, где-то шел ремонт. Однако обещание великого инквизитора сделало свое дело, и два капитана которые сочли возможность безнаказанно попалить в беглецОВ достаточно соблазнительной, вышли навстречу приключению. Бой был короток и смертоносен. С каравеллы вырвался луч дьявольского света, от которого мгновенно вскипев начала парить вода в реке. Как только чудовищный луч коснулся одного судна, оно вспыхнуло так, что моряки еле успели спрыгнуть в холодную воду. Второе судно, не успевшее подойти так близко, резко сменило курс. Кто знает, что это была за дьявольщина? Из воды выловили практически всех. Слишком много народу наблюдало с берега, да и сами моряки, пережившие потрясение, не собирались держать язык за зубами. Церкви эта охота вышла достаточно дорого. Пришлось оплатить не только стоимость судна, но и часть груза, который не успели снять. Среди высших церковных чинов пошли разговоры о том, что томас Торквимада потерял хватку. Педро Видалис с холодным равнодушием наблюдал, как после этой чудовищной истории затухает интерес к жизни в Великом инквизиторе. Два эти события, последовавшие одно за другим, подорвали в Тарквимаде что-то существенное, глубинное, может быть, веру во всемогущество инквизиции или же веру в собственные силы. Вероятно, ситуацию возможно было переломить, но Педро не желал такого поворота. Предательство Кумира что-то сломало и в нем. Проводив через пять месяцев скончавшегося от простуды Томаса Тарквимаду в последний путь, он просто вздохнул с облегчением. Его, как личного секретаря покойного великого инквизитора, ждала неплохая церковная карьера. На дело ходили втроём: сам Рим, очень вовремя вернувшийся бык и чук, взятый просто для страховки. В общем-то все прошло гладко, как и ожидалось, кроме одной забавной детали перепуганного молодого еврея, которого бык снял с костра. Но не оставлять же его там было. Старик к этому времени уже помер. Я пульс поискал, но там глухо, губы синие. Думаю, сердце не выдержало. А парня бросать жалко стало. Босой парень в это время торопливо перебирал ногами, стараясь не отстать от спасителей. Тащить его через стену не решились. Он чуть прихрамывал, да и похоже был изрядной избит. Во всяком случае, ногтей на ногах у него осталось меньше половины. Рим с содроганием подумал, что они молодые здоровые мужики, тепло одеты, а этот бежит вслед за ними босой позаледеневший мостовой. Коротко переговорив с Василием, свернули к воротам. Там несколькими выстрелами уложили спать даже не успевшую ничего понять охрану и прихватили коня. На него и взгромоздили совсем уж обессилившего парня. Тот не ныл и не жаловался, Но без конца бормотал что-то на языке, который никто из них не понимал. К загруженному судну вышли ближе к полудню. Разумеется, швартоваться в порту было бы глупо, поэтому хоть капитан и был не слишком доволен, место нашли в сторонке. По сигналу с берега ждали, пока за ними пришлют шлюпку. Бык чертыхаясь и матерясь, разбирался в конской упряжи. На хреначили тут пряжек и крепежей. Да стой же ты спокойно, скотина. Был бы ты мордой получше, взяли бы с собой. А так всю жизнь свою и будешь солдат возить. Сбрую бросили прямо на берегу, а коня просто хлопнули по заднице и отпустили, сам найдет дорогу. Бывший пленник, наконец-то отдышавшись и немного очухавшись, с опаской смотрел на своих спасителей. И светошумовые гранаты, и мгновенно упавшие от выстрела в охраннике на воротах, произвели на него неизгладимое впечатление. Кажется, он уже начал раскаиваться, что увязался за спасителями. Рим Хмуро спросил: Может, останешься в городе? Есть где укрыться. Нет, никто не захочет рисковать. Как тебя зовут? Давид Сеньор. На испанском он говорил с заметным акцентом, но понять его было можно. Глядя на подгребающую к берегу лодку, Разумовский сказал: "Мы уплываем отсюда достаточно далеко. Можешь отправиться с нами, но потом не жалуйся". Давид промолчал, то ли совсем некуда было идти. То ли настолько вымотался, что плохо соображал. На корабле, попросив Анжелу обработать парню раны, Андрей вышел на капитанский мостик. "Куда мы плывем?» — спросил Бланка Кардоса. "Выйдем в море, капитан, вы получите карту. Не волнуйтесь, она будет достаточно подробной". У города наперерез им двинулись два судна. Было прекрасно видно, как на палубе суетятся возле пушек матросы. Римни стал дожидаться пальбы. Василий скиньих с хвоста Это я с удовольствием. Надоели хуже горькой редьки. Лазерная пушка в руках здоровяка казалась всего навсего крупной игрушкой, однако сработала так, что стоящий на капитанском мостике Бланка Кордоса перекрестился и забормотал молитву. Рим вздохнул. Придется теперь еще и капитану врать что-то утешительное. Почти все члены команды собрались на палубе и смотрели, как догорает и уходит под воду один из кораблей. Как второй опасливо приближаясь к месту крушения, вылавливает из ледяной воды ошалевших матросов. Рим. Они ведь от нас не отвяжутся», — Сын говорил почти равнодушно, но смотрел на командира очень внимательно. Да, это мы не учли. Эльба слишком близко. Найдут и будут мотать нервы. Что скажете насчет Мексики? Команда плотно стоявшая вокруг растерянно пожимала плечами. А что сейчас в Мексике? спросил Дзю. А в Мексике сейчас, ребята, империя ацтеков. Имена у них, конечно, непроизносимые, но ребята, они очень воинственные. Если мы им чуть поможем, все Колумбы и Кортесы кровавыми слезами умоются. Там уже нормальное государство есть. Не придется, как, например, в Северной Америке, бегать между вождями племен и уговаривать. Драгоценные камни это, конечно, хорошо. Но вы не находите, что мы способны на большее? Пауза была долгой. Наконец бык решительно сказал: "Ну а что? Только знаешь, командир, на кой хрен нам-то Америка? Пусть будут Соединенные Штаты России. Лучше ведь звучит, правда?" Судя по улыбкам, идея понравилась всем, но пока еще было время подумать, и Рим продолжил говорить: "Я, конечно, не спец, но в детстве кое-что почитывал про отстеков. Могу сказать одно: Мы в этом мире уже столько наворотили, что какие-то изменения в истории так или иначе будут. А за семь бед один ответ сами знаете. Так у нас хоть какой-то шанс будет не просто напакостить в истории, а оставить за собой приличный след. Тут он ухмыльнулся и добавил. Но ну и опять же, Святой инквизиции до нас сложно добраться будет. Из каюты вышла Фифа и на вопросительный взгляд ответила. Кости вроде целы, но я ведь не доктор. Раны я обработал, он спит. Вырубился еще, пока я бинтовала. Я ему на всякий случай антибиотик вкатила, половинную дозу. Они ведь к такому непривычные. Неудивительно, что уснул, заметил бык. Поуродовали его на совесть, да и отец у парня только что умер прямо на глазах. ума не приложу, что с ним дальше делать. «Разберемся по ходу пьесы, небрежно ответил цинк. Что переживать раньше времени. Анжела в это время, даже не вслушиваясь в споры, облокотилась на широкий лакированный край борта и глядя на удаляющийся берег и уже еле видимый городок, тихонько пропела фальшивым голоском: Надоело говорить и спорить, и любить усталые глаза. В лигустерском дальнем синем море бригантина поднимает паруса. Бык, стоявший ближе всех остальных, с добродушной усмешкой глянул на нее и спросил: Что страшно? Фифа не стала даже спорить и просто молча кивнула головой. Запись аудиокниги произведена студией Ardis в 2023 году. Читал Андрей Кузнецов.